Глава 4. Медицина. Сам себе доктор. Одна из самых серьезных проблем, с которыми нам пришлось столкнуться, это отсутствие профессионального медицинского обслуживания. У нас нет даже доступа к специализированным интернет-сервисам для самодиагностики. К счастью, полиция действовала достаточно быстро и смогла вовремя организовать охрану аптеки в городе. Для многих из нас это стало настоящей находкой. Один из трёх фармацевтов, которые работали там, живет здесь в городе и работает в две смены, пытаясь удовлетворить запросы всех нуждающихся. У нас также есть несколько опытных медсестер и даже зубной техник, но нет ни врачей, ни хирургов, ни стоматологов. Наши врачи скорой помощи отлично справляются с порезами и царапинами. Но все их навыки в прежнее время были направлены на стабилизацию состояния пациента, чтобы доставить его в больницу для лечения, а не на долгосрочное лечение заболеваний. Около месяца назад у нас была вспышка гриппа. Специалисты раздавали лекарства тем, кто нуждался в помощи, людям с симптомами рвоты, диареи и так далее. Однако это все, на что они были способны. Я скажу вот что: Желудочный грипп намного хуже, чем отсутствие водопровода в доме. Как и следовало ожидать, в первые несколько недель кризиса было получено много травм, так как люди пытались понять, как правильно пользоваться такими предметами, как бензопилы и ручные инструменты. Хотя, насколько я слышал, ноги никто не терял, однако была отрублена пара пальцев. Зафиксировано несколько сердечных приступов и подхвачено немало инфекций, возникших в результате порезов и ран, которые не лечили должным образом. Стоматологические проблемы также возникают довольно часто. Несколько человек страдали от инфекции ротовой полости еще до того, как разразился кризис. Медики делают все, что в их силах, в новой импровизированной клинике. Однако антибиотики используются только в самых тяжелых случаях. Когда закончится запасы этих лекарств, у нас не будет возможности раздобыть новые. Поэтому мы стараемся сохранять их по возможности. Почти все, кто принимал жизненно важные лекарства, такие как сердечные препараты или даже инсулин, не выжили. Остальные, кто остался, вряд ли долго протянут. Одним из важнейших элементов любого долгосрочного выживания является запас необходимых медикаментов. И это далеко не та маленькая аптечка, которую вы храните у себя в шкафчике. Она отлично подходит для небольших порезов и царапин, но чем дольше длится кризис, тем выше вероятность того, что людям понадобится помощь при более серьезных травмах и заболеваниях. Как и в любом другом аспекте жизни после коллапса, вам придется самостоятельно справляться с этими проблемами. Хотя каждому из нас хотелось бы, чтобы в его группе выживания были хотя бы несколько докторов, вероятность этого крайне мала. И, конечно, можно только мечтать о том, чтобы у вас всегда было под рукой полностью укомплектованное отделение неотложной помощи. Скорее всего, все подобные отделения будут вскоре разграблены и опустошены мародерами. Предупреждение: я не врач. Вся информация, представленная в этой аудиокниге, основана на научных исследованиях, а также на моем собственном опыте. Никакие рекомендации, приведенные далее, не должны рассматриваться как замена консультации и получения профессиональной медицинской помощи. В случае возникновения чрезвычайной ситуации, сделайте все возможное, чтобы обратиться к медицинскому работнику за помощью, прежде чем прибегать к крайним мерам самостоятельно. Медицинская подготовка. Никакие припасы на планете не принесут вам достаточно пользы, если вы не будете знать, как ими правильно пользоваться. Я не говорю о том, что вам нужно будет непременно пойти и записаться в медучилище завтра же утром, хотя если это возможно, почему бы и нет. Тем не менее, существует еще несколько различных способов по улучшению своих медицинских знаний и навыков. Даже если в будущем вы не планируете становиться медработником, полученные знания очень вам пригодятся. Если у вас нет средств на оплату обучения, попробуйте пойти другим путем. Некоторые учебные заведения позволяют студентам посещать определенные курсы, даже сдавать экзамены, не получая фактической оценки, сертификаты об окончании или льготы для получения степени. Обычно это делается в обмен на сниженную плату за обучение. Для наших целей получить знания важнее, чем официальный документ об окончании курсов. Если же это крупное учебное заведение, вы можете попробовать прокрасться в класс и поприсутствовать на занятиях, как ни в чем не бывало, впитывая информацию. Когда я учился в колледже, мы время от времени делали это, чтобы понять, хотим ли посещать занятия того или иного профессора или брать этот предмет на обучение. Правда это происходило в довольно большом университете, где еще одно лицо в толпе из нескольких сотен никто бы не заметил. Даже самая базовая подготовка по оказанию первой помощи в рамках обучения Красного Креста или другой организации научит вас, как правильно вылечить рану, исправить сломанную конечность и другим ценным навыкам. По возможности найдите такой вариант и получите хотя бы фундаментальные знания. Медицинская литература В то время как медицинское образование это то, что в идеале должно быть получено посредством практического или по крайней мере личного опыта, вы можете получить значительное количество полезной информации просто изучая различные книги. Даже если вы уже овладели практической подготовкой, неплохо было бы создать своего рода медицинскую библиотеку. Однако имейте в виду, что эти книги важно читать, а не просто ставить на полку на случай, если они когда-нибудь понадобятся. Только читая и изучая тексты, вы не только приобретете навыки лечения болезней и травм, но и узнаете, к какой книге лучше всего обратиться в тех или иных обстоятельствах. У меня также есть различные учебники по программам сестринского дела и курсам неотложной медицинской помощи. Большинство из них я купил буквально за копейки в комиссионных магазинах. Вы также можете приобрести подержанные книги по медицине и не только прямо в книжных магазинах университетов и технических училищ, хотя они, скорее всего, будут дорогими. Покупка конкретных книг в интернете поможет вам сэкономить деньги. Важно иметь под рукой настоящие бумажные версии этих книг и руководств. Хотя электронные книги часто дешевле и, конечно, не занимают ценного места на полках, Вы не должны рассчитывать на то, что устройство для чтения электронных книг будет доступно вам через несколько недель или месяцев после начала кризиса. Медикаменты. В дополнение к теоретическим знаниям, вам также понадобятся инструменты для применения их на практике. Для лучшего понимания того, что может пригодиться, необходимо сначала предположить, с какими недугами и болезнями наиболее вероятно столкнутся выжившие. Раны и ушибы будут наиболее частыми явлениями. Многие, если не большинство людей, никогда ранее не работали физически в течение длительного периода времени, и им придется этому научиться. В процессе неизбежно получение порезов, ссадин и синяков. Любую открытую рану, какой бы незначительной она ни была, необходимо перевязать, чтобы предотвратить распространение инфекции. Иммунная система даже самых здоровых из ныне живущих людей не идет ни в какое сравнение с людьми прошлых поколений. Хорошо это или плохо? Сейчас мы живем в некоем подобии пузыря и в меньшей степени подвержены воздействию микробов, чем наши предки. В результате такого стерильного существования мы можем легко стать жертвой инфекции. И пока наша иммунная система не пришла в норму, мы должны оказывать ей посильную помощь. Также часто могут случаться вывихи и растяжения. Люди станут более физически активными в то время, как их тела к этому не привыкли. Например, если человек начнет рубить дрова с непривычки возможны травмы поясницы и плеч, а также травмы в результате несчастных случаев. В зависимости от общей ситуации с безопасностью, высока вероятность получения огнестрельных ранений. При наилучшем развитии событий эти травмы несут в себе риск заражения инфекцией. При получении любого вида колотой раны микробы с поверхности кожи могут легко попасть внутрь вашего организма. Если группа людей долгое время находится в теснённых условиях, есть риск заражения вшами и другими заразными паразитами. Если хотя бы у одного человека появится пара гнид, через короткий промежуток времени у всех людей в группе начнет зудеть и чесаться кожа. Постарайтесь заранее предусмотреть это и запастись соответствующими средствами лечения. При использовании открытого огня для приготовления пищи и освещения можно получить ожоги. Хочется верить, что большинство из них будут незначительными. Однако те, кто получит ожоги, будут благодарны вам, если вы запасетесь кремом от ожогов. Из-за изменения рациона питания у многих вероятнее всего начнутся проблемы с пищеварением. Также при отсутствии телефона и электронной почты вам придется чаще контактировать с другими людьми, что неизбежно приведет к распространению вирусов и болезней. И, конечно, в подобных условиях у многих гигиена не будет стоять в списке приоритетов, и все заразные болезни, от простуды до желудочного гриппа, могут достаточно быстро распространяться внутри любой группы. Теперь, когда у вас есть представление о том, чего ожидать, давайте подробнее поговорим о том, какими медикаментами необходимо запастись. Лечение ран. Взгляните на свою аптечку по оказанию первой помощи. Сколько там упаковок бинтов? Бьюсь об заклад, этого будет недостаточно. Задумайтесь. Любая серьезная травма, например, порез предплечья, требует регулярной смены повязок. Допустим, вам потребуется менять бинты три раза в день. На заживление такой раны нужна как минимум неделя. Получается не менее 21 повязки на одну рану. Если вы хотите обеспечить семью достаточным запасом, как минимум на год, Вам потребуется внушительный запас бинтов Лечение рваных ран. Рваная рана это сильный порез кожи, как и в случае с колотыми ранениями. Такие повреждения могут встречаться достаточно часто. К счастью, они легко лечатся. Дождитесь, пока из раны выйдет немного крови, а затем очистите ее изнутри. Затем зажмите рану на несколько минут, чтобы остановить кровотечение. Промойте ее и прилегающие участки кожи водой. Не допускайте попадания мыла или любого моющего средства на рану, используйте только чистую воду. Промокните рану сухой тканью и наложите сверху пластырь-бабочку. Не используйте набор для наложения швов, если вы не знаете, как им пользоваться. Держите рану закрытой, если есть вероятность ее загрязнения. В ином же случае оставление раны в открытом виде может ускорить процесс заживления. Также вы можете изготовить повязку своими руками. Возьмите старые футболки и разрежьте их на прямоугольники, например, 30 на 15 сантиметров. Так из футболки среднего размера может получиться два или три таких прямоугольника. Тщательно промойте их в горячей воде с большим количеством отбеливателя, а затем прокипятите в течение нескольких минут. При этом куски ткани могут уменьшиться в размере, если они изготовлены из хлопчатобумажной ткани. Подготовьте повязки и храните их в полиэтиленовом пакете в стерильном состоянии. Если есть такая возможность, используйте для этих целей вакуумные пакеты. Однако даже с соблюдением всех мер предосторожности, такие повязки сложно считать полностью стерильными. Поэтому их лучше использовать уже после того, как рваная рана закроется. Это значительно увеличит ваши запасы перевязочных материалов. Обязательно сделайте запасы пластырей и бабочек. Используйте их для закрытия больших ран. Сделать такую повязку своими руками достаточно сложно, поэтому убедитесь, что вы приобрели их в достаточном количестве. Лечение колотых ран. Колотые раны могут оказаться довольно распространенным явлением, особенно при расчистке мусора, возникшего в результате стихийного бедствия. Всегда есть опасность инфицирования любой раны, в том числе речь идет и о колотой. Через ноготь или предмет, вызвавший рану, любые микробы или бактерии могут попасть с поверхности кожи внутрь тела. Поэтому крайне важно сделать все возможное, чтобы правильно очистить рану. При появлении колотой раны сначала проверьте, был ли полностью удален посторонний предмет. Если возможно, осмотрите предмет, чтобы увидеть, не откололся ли от него кусок и не попал ли он внутрь тела. Дайте ране кровоточить в течение нескольких минут. Если нет непосредственной опасности сильной кровопотери, кровь, идущая из раны, помогает очистить ее изнутри. Через несколько минут остановите кровотечение, надавив на рану. Если вы считаете, что в ране осталась какая-то часть постороннего предмета, Попробуйте удалить ее чистым пинцетом. Возможно, у пациента появятся болевые ощущения. Тщательно промойте рану мылом и большим количеством прохладной воды. Чем больше воды, тем лучше. Используйте тряпку, чтобы протереть область вокруг раны. Она может снова начать кровоточить, и это нормально. Когда рана станет чистой, похлопывающими движениями посушите кожу вокруг и наложите повязку, чтобы грязь не попала в рану. Как я уже неоднократно упоминал, при любой ране необходимо предотвратить риск заражения. По возможности нанесите мазь с антибиотиком. Если ее нет в наличии, можно использовать обычную вазелиновую мазь. Важно предотвратить попадание микробов и загрязнений в рану. Купите несколько бутылок перекиси водорода и медицинского спирта. Эти средства пригодятся при очистке ран, плюс перекись водорода вызовет меньше болевых ощущений накладывание бинтов и шин. В процессе заживления травмированной конечности нужно держать ее в неподвижном состоянии. Именно здесь вам понадобятся эластичные бинты и шины. Важно использовать именно эластичные бинты, а не просто обматывать лодыжку слоями старых рубашек, так как такой бинт при грамотном применении не ограничивает кровообращение. Правильное кровообращение способствует быстрому заживлению. Кроме того, ограничение кровообращения может нанести дополнительный вред конечности. Честно говоря, эластичные бинты стоят настолько дешево, что глупо не запастись ими в достаточном количестве. Шина при необходимости делается из подручных средств. Например, палочки для мороженого можно использовать для пальцев. Также подумайте о том, чтобы набить шину тканью для удобства пациента. Аптечки первой помощи купить готовый набор или собрать свой. Есть несколько довольно хороших аптечек, которые можно купить, и множество аптечек, на которые не стоит тратиться. Большинство из тех наборов, что вы найдете в универмагах и магазинах со скидками, не предназначены для лечения более серьезных повреждений, чем ушибы и синяки, которые получает ребенок во время игры в футбол. Кроме того, если вы внимательно посмотрите на содержимое этих наборов, И произведете вычисления, то обнаружите, что в итоге потратите больше, чем если бы покупали каждое средство по отдельности. Но даже комплексный набор нужно будет подкорректировать под пользователя. Любая приобретенная аптечка должна быть адаптирована к вашей конкретной ситуации. Добавьте любые препараты, которые подходят вам и вашей семье, например, лекарства, отпускаемые по рецепту. Если у кого-то из близких есть аллергия на что-то, например, на укусы пчел, убедитесь, что у вас в запасе много адреналина и других средств для использования в случае возникновения анафилактического шока. Я рекомендую выделить отдельное место в доме, например, пару полок в шкафчике и ванной комнате, чтобы использовать их для хранения средств первой помощи. Здесь будут лишние коробки с бинтами, бутылки с перекисью водорода и другие объемные предметы. На одну из полок или, возможно, на пол в туалете поставьте универсальный комплект медикаментов. Некоторые люди, например, используют гигантские коробки для рыболовных снастей. Другие предпочитают спортивные сумки с мягкими стенками. Необходимо иметь хотя бы один такой комплект, где есть все необходимое и который можно легко взять с собой и отнести туда, где находится пострадавший. Назовите этот комплект тревожным чемоданчиком и убедитесь, что все члены семьи знают, что это такое и где он находится. В экстренной ситуации, если вы крикнете кому-нибудь, чтобы тот принес вам этот комплект, последнее, что хотелось бы увидеть это растерянное выражение его лица. Регулярно пополняйте запасы медикаментов по мере их использования. Список лекарств. Обезболивающие и жаропонижающие. Ибупрофен Парацетамол, напроксен, аспирин. Средства от кашля и простуды. Сироп от кашля, леденцы от боли в горле, микстуры, леденцы и капли с витамином С. При расстройстве желудка. Висмута субсалицитат. Лоперамид, антацидное средство. Лекарства, отпускаемые по рецепту. Запас любых необходимых лекарств на 30 дней минимум. Примечание: Если у вас есть дети, убедитесь в наличии соответствующих их возрасту лекарств. Лекарства. Помимо бинтов и других принадлежностей для оказания первой помощи, вам понадобятся различные лекарства. Проблема в том, что они, в отличие, например, от эластичных бинтов, имеют срок годности. Хотя большинство из них не причинят вреда, если истечет срок годности, со временем они теряют эффективность. К счастью, срок годности большинства отпускаемых без рецепта лекарств составляет год и более, поэтому вам не потребуется пополнять запасы каждые несколько месяцев. обезболивающие и жаропонижающие это категория лекарств, к которой вы, вероятно, будете обращаться чаще всего. Мало кому по-настоящему нравится испытывать хоть какую-то боль. И хотя боль это способ тела сказать мозгу, что что-то не так, Как только это сообщение получено и понято, мозг хочет, чтобы это поскорее закончилось. Жар один из защитных механизмов организма, попытка сжечь инфекцию или болезнь. В случае его возникновения я часто избегаю лечения жаропонижающими средствами, если только температура не становится очень высокой или держится в течение продолжительного периода времени. При прочих равных, почему бы не позволить телу делать свою работу? Ибупрофен, парацетамол и аспирин возглавляют список самых распространенных болеутоляющих средств. Чаще всего я пользуюсь ибупрофеном. Для снижения же температуры использую парацетамол. Аспирин, несмотря на все свои преимущества, может вызвать расстройство желудка в отличие от двух других названных средств. Независимо от того, какие лекарства вы решите использовать, важно знать правильную дозировку. Многие люди впадают в крайности в отношении обезболивающих, принимая гораздо больше, чем необходимо на самом деле. Это не принесет пользы, а в долгосрочной перспективе может нанести вред организму. Если у вас есть дети, запаситесь лекарствами, подходящими для их возраста. От таблеток парацетамола по 500 мг не будет много пользы, если ваш четырёхлетний ребенок не сможет их принимать. Средства от кашля и простуды Во время сильного стресса наша иммунная система часто подвергается негативному воздействию. В результате мы более уязвимы к таким заболеваниям, как грипп или простуда. Хотя лекарства, отпускаемые без рецепта, не очень эффективны для избавления от недуга, они действительно лечат симптомы кашля, боли в горле и заложенность носа, и их необходимо иметь под рукой. При расстройстве желудка Как отмечалось ранее, расстройства желудка могут стать обычным явлением, особенно в первые дни коллапса. Помимо изменений в диете и употребления неочищенной воды, расстройство желудка имеет шанс проявиться как результат стресса и беспокойства. Висмута является одним из самых популярных средств лечения. Однако не давайте его детям, выздоравливающим от гриппа или ветряной оспы из-за риска развития синдрома Рея. Также настоятельно рекомендуется запастись антоцидами. Они помогают при тошноте, изжоге и кислотном рефлюксе. Эта рекомендация основана на моем личном опыте. Лапирамид – еще одно средство, которое хорошо помогает при диарее. Однако оно не рекомендуется для лечения расстройства пищеварения, вызванного кишечной палочкой или сальмонеллой. Лекарства, отпускаемые по рецепту. Это настоящая проблема для многих. С каждым годом все больше и больше людей получают лекарства по рецепту для лечения широкого спектра заболеваний, от болезней сердца до психиатрических проблем. Осознанное или непреднамеренное прекращение употребления многих из этих препаратов может нанести серьезный вред. И хотя немало врачей готовы предоставить пациентам запас этих лекарств за исключением, возможно, наркотических обезболивающих, страховые компании, как правило, это не оплачивают. Моё первое предложение поговорить со своим лечащим врачом. Объясните, что вам нужен запас необходимых лекарств на случай чрезвычайной ситуации, из-за которой вы не сможете попасть в ближайшую аптеку. Однако не говорите о том, что вы хотите закрыться дома и лишний раз не выходить на улицу. Хотя я думаю, что есть врачи, которые также озабочены мыслями о долгосрочном выживании, как и мы. Но если вы не уверены в этом, лучше не заводить такой разговор. Если ваша страховка не покрывает расходы на дополнительный запас лекарств, возможно, вы сможете самостоятельно оплатить медикаменты на 1-2 месяца вперед. Также попробуйте по возможности всегда запасаться лекарственными препаратами, а не только тогда, когда они скоро закончатся. Так каждый раз, восполняя лекарства при покупках, вы сможете выделять их остаток на день или два каждый месяц, не пропуская ни одной дозы. Всегда сначала принимайте ранее приобретенные медикаменты и откладывайте новое. Со временем вы накопите хотя бы небольшой запас препаратов. Как быть с инсулином? Сегодня диабет является одним из самых распространенных заболеваний в обществе. В одном крупном городе больше диабетиков, чем было по всей стране несколько десятилетий назад. Я не знаю, является ли это результатом нашей диеты, общей плохой физической подготовки или чего-то еще. В чем я точно уверен, так это в том, что если по какой-то причине перестанут доставлять инсулин в аптеке, вскоре возникнут серьезные последствия. Если вы или ваш близкий человек страдаете инсулинозависимым диабетом, узнайте как можно больше о том, как контролировать болезнь с помощью диеты и изменения образа жизни. Хотя этот совет подойдет не всем, Он может принести пользу многим. Некоторые препараты инсулина весьма стабильны и могут храниться в прохладных условиях в течение года или более. Поговорите со своим врачом или фармацевтом о переходе на одно из этих лекарств, если вы их еще не используете. Конечно, возникает вопрос: как сохранить прохладу в условиях отсутствия электроэнергии? Я знаю, что для этого существуют специальные приспособления. Например, есть кошельки для охлаждения инсулина и сумки для переноски, которые работают за счет испарения. Вы пропитываете охлаждающий элемент простой водой, и кристаллы внутри превращаются в гель. Испарение это процесс охлаждения, поэтому когда гель высыхает, он охлаждает внутреннюю часть корпуса. Каждое замачивание обеспечит охлаждающий эффект почти на два полных дня, и вы можете повторить процесс по мере необходимости. Проконсультируйтесь со своим лечащим врачом на предмет того, что может случиться, если у вас не будет возможности принимать лекарства. Какие действия необходимо предпринять в случае, если рядом не окажется инсулина? Есть ли лекарства, отпускаемые без рецепта, которые помогут облегчить протекание болезни? Медицинское оборудование В дополнение к основным запасам, таким как лекарства и бинты, есть несколько инструментов, которые также необходимо приобрести заранее. Для измерения температуры вам понадобятся старые добрые термометры. Убедитесь, что вы понимаете разницу между оральным и ректальным термометрами, используя каждый из них надлежащим образом. Хотя сегодня есть всевозможные удобные гаджеты, например, как термометры с питанием от батареек, проверяющие температуру в ушах или термометры, которые можно просто приставить к колбу, лучше всего отдать предпочтение менее высокотехнологичным методам. Также убедитесь, что у вас есть хотя бы пара термометров на случай, если один из них потеряется или сломается. Тонометр для измерения кровяного давления также пригодится при уходе за пациентом. Хотя в большинстве случаев он не является абсолютно необходимым оборудованием. Вы можете воспользоваться им, если манометр у вас есть. Стетоскоп позволяет проверить наличие проблем с легкими и дыханием. Купите себе качественную модель, которая будет эффективнее аналога из игрушечного набора вашего ребенка. Нитриловые перчатки необходимы. При оказании медицинской помощи нужно в первую очередь обезопасить себя. Вы не принесете никакой пользы, если при оказании помощи больному заболеете сами или что еще хуже, распространите болезнь среди других. По возможности надевайте перчатки каждый раз при контакте с пострадавшим. Также желательно приобрести хирургические маски. В списках необходимых приспособлений для выживания часто можно увидеть наборы для наложения швов и другое хирургическое оборудование. Я с этим не совсем согласен. Если у вас есть навыки и знания эффективного использования таких инструментов? обязательно имейте их под рукой однако если вы не знаете что с ними делать это скорее всего принесет гораздо больше вреда чем пользы если вы все же хотите приобрести их для возможного использования в дальнейшем необходимо заранее пройти специальное обучение аптечка первой помощи комплексная переносная аптечка первой помощи необходима в условиях долгосрочного выживания Если вы планируете собрать свою собственную аптечку, воспользуйтесь списком. Пять небольших бутылочек для промывания кожи и глаз. Один кожный зонт. Одно дезинфицирующее средство для рук. Один скальпель номер три. Одно мыло для рук. Два лезвия скальпеля. Одно средство от солнечных ожогов. Фонарик. Один спрей от ожогов. Два набора для наложения швов. Одна универсальная шина. Один справочник по оказанию первой помощи. Четыре перевязки для лечения множественных травм. Шесть английских булавок. Две кровоостанавливающие повязки. Два флакона для таблеток. Четыре марлевых бинта 5 см на 5 метров, Шесть пар латексных перчаток. Два эластичных бинта 15 см. 14 болеутоляющих средств. 12 эластичных бинтов 5 см. Один жгут. 4 марлевые салфетки 10 на 10 см. 2 шприца для промывания. 10 марлевых салфеток 5 на 5 см. 4 упаковки с кремом для оказания первой помощи. 10 стерильных повязок на рану 10х25 см. 4 тройных упаковки антибиотиков. 2 повязки на глаза. 2 упаковки средства от ожогов. Две треугольные повязки. 5 рулонов лейкопластыря 2,5 см. 15 спиртовых салфеток. 5 пластырей-бабочек. 15 йодовых салфеток. 15 антисептических салфеток. 10 повязок на суставы. 15 чистых салфеток. 3 пакета с хладоэлементом. 6 салфеток для лечения укусов. 1 стетоскоп. Два ингалятора раствор аммиака, раствор для наружных применений и ингаляций. Один крем для губ, одна маска для сердечно легочной реанимации, одна пара ножниц, две трубки для подачи кислорода, два кровоостанавливающих зажима из нержавеющей стали, два депрессора языка, один пинцет, одна упаковка из 100 ватных палочек, один вазелин. Контрацептивы. Многие слушатели наверняка подумают, что этот раздел больше подходит к главе о развлечениях в условиях выживания, но все же необходимо обсудить этот вопрос здесь. Дело в том, что человечество всегда стремится к продолжению своего рода. В условиях выживания отмечается повышение уровня сексуальной активности среди населения, так как многие люди прибегают к такому способу, чтобы облегчить стресс и тревогу. Не говоря уже о том, что это довольно приятный способ скоротать время, когда электричество отключено, не так ли? И поэтому я призываю вас запастись средствами контрацепции, например, презервативами. Рожать ребенка в нашем современном обществе, как правило, намного проще, чем в прошлые десятилетия. Медицинские технологии развились достаточно, чтобы предотвратить возможные осложнения. Однако в мире, пережившем коллапс, у вас не будет доступа к профессиональной медицинской помощи, вследствие чего беременности роды могут быть опасными и нанести вам серьезный вред. Конечно, кто-то скажет, что раньше женщины и вовсе самостоятельно рожали детей. Однако многие из них не выжили в процессе родов. Значительное число младенцев так и не встретили свой первый день рождения. Вы вольны поступать так, как посчитаете нужным. Однако постарайтесь сделать все возможное, чтобы свести к минимуму количество беременностей. Также высока вероятность получения заболеваний, передаваемых половым путем. Это еще одна причина запастись презервативами. Однако помните о том, что срок годности контрацептивов составляет год или два, после чего они становятся непригодны для использования. Средства народной медицины. Запасы лекарств не вечные. Со временем они будут израсходованы или потеряют свою эффективность. Поэтому желательно заранее узнать, как лечиться с помощью средств народной медицины. Дело в том, что значительная часть используемых сегодня препаратов изначально была получена из растений и других природных источников. На протяжении долгих лет нам внушали, а мы верили, что лекарство от всех наших недугов лежит в бутылочке с рецептом. Тем не менее, природа изобилует своими собственными лекарствами, и большинство из них на самом деле более полезны для нас, чем синтетически выведенные препараты, которые ежедневно прописываются миллионам людей. При головной боли мы, не раздумывая, принимаем таблетку аспирина. Но кто-то из нас наверняка посмеется над человеком, который пьет чай из коры ивы, несмотря на то, что лекарства, принимаемые в обоих случаях, почти идентичны. Для многих такой способ может показаться неудобным. В конце концов, мы всегда хотим, чтобы все было быстро и легко, от еды до развлечений. Однако не факт, что после коллапса у вас будет возможность просто выпить пару таблеток, чтобы избавиться от боли. Я предлагаю воспользоваться всеми без исключения местными ресурсами, чтобы узнать как можно больше о средствах народной медицины и приобрести несколько руководств по идентификации и использованию растений. Однако нет ничего лучше практического опыта. Поговорите с людьми, которые работают в магазинах натуральных продуктов, и спросите, не знают ли они кого-нибудь из местных, кто может научить вас обращаться с лечебными травами. Вам нужен кто-то, кто проведет вас в поля и леса и покажет, как определять полезные растения. Полевые проводники это здорово, но растения очевидно меняют внешний вид в течение собственного жизненного цикла. Желательно иметь среди своих знакомых человека, который возьмет вас за руку и направит к нужным растениям. Следует помнить, что учение о лечебных растениях не является точной наукой. Например, хотя мы знаем, что чеснок обладает прекрасными антибиотическими свойствами, его использование и дозировка не всегда будут одинаковыми для каждого человека и в каждой ситуации. Рецептурные лекарства Производится в соответствии со строгими стандартами, а растения нет. Подорожник, который вырастет в этом году, не будет идентичен тому, что появится в следующем. Кроме того, влияние этих растений на людей варьируется от человека к человеку, по крайней мере, немного. То, что хорошо работает с одной инфекцией, может не сработать с другой. Поэтому рекомендуется набраться опыта методом проб и ошибок сейчас, когда у вас есть время. И вы можете позволить себе ошибаться. Далее приведены лишь некоторые из наиболее полезных растений, которые обычно встречаются в большинстве регионов. Научитесь определять эти растения на всех этапах их цикла роста. Возможно, вам стоит попробовать вырастить из них небольшие посевы, чтобы они всегда были под рукой. Чеснок действует как природный антибиотик. Вы также можете измельчить гвоздику и добавить немного воды, чтобы получилась паста, а затем примените ее в виде компресса для борьбы с инфекцией. В таком виде он также снимет боль в мышцах и суставах. Алоэ вера, как многие из вас уже знают, отлично подходит для лечения ожогов, в том числе и солнечных. Отрежьте или отломите кусок и раздавите его, чтобы выдавился густой сок. Нанесите его на ожог для быстрого облегчения боли. Измельченный или пережеванный подорожник отлично справляется со всеми видами сыпи и зуда. В виде компресса он также помогает вывести токсины из раны и ускорить заживление. Чай из имбиря очень хорош при расстройстве желудка и проблемах с пищеварением. Другой чай, сделанный из хвои, является отличным источником витамина С, который, как известно, укрепляет иммунную систему. Лопух полезен при лечении таких проблем на коже или непосредственно под ней, как ссадины, раздражение кожи и ожоги. Это еще одно растение, которое можно использовать в виде компресса. Разломайте листья, чтобы обнажить внутреннюю поверхность, затем нанесите непосредственно на кожу. Тысячелистник отлично подойдет при лечении кровоточащих ран. Немного надорвите листья и приложите к ране. Это поможет ускорить свертывание крови. Я не могу не подчеркнуть важность изучения этих и других лечебных средств. В условиях долгосрочного коллапса, когда электрическая сеть не будет работать, ваша единственная аптечка может располагаться буквально за входной дверью.